Глава тридцать восьмая Проснувшись на другое утро, Мартын не сразу мог восстановить вчерашнее, а проснулся он от того, что лицо щекотали мухи. Замечательная мягкая постель, аскетический умывальник, а рядом туалетное орудие скрипичной формы, жаркий голубой свет, дышащий в светлую занавеску. Но он давно так славно не высыпался, давно не был так голоден. Откинув занавеску, он увидел напротив ослепительно белую стену в пёстрых афишах, а несколько левее — полосатые маркизы лавок, пегую собаку, которая задней лапой чесала себе за ухом, и блеск воды, струящейся между панелью и мостовой. Звонок громко пробежал по всей двухэтажной гостинице, и бойко топая пришла яркоглазая грязная горничная.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 Постепенно выяснилось, что через месяц, может быть, даже раньше, между городом и Малиньяком установится автобусное сообщение. «Значит, надо пешком?» — спросил мартин «Пятнадцать километров!» — с ужасом воскликнула горничная. «Что вы? Ты еще по такой жаре?»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 Солнце так пекло, так трещали цикады, так пряно и жарко пахло, что он в разомлел и сел в тень, вытирая платком холодную липкую шею. Посмотрев на карту, он убедился в том, что на пятом километре дорога дает петлю, и потому, если пойти на восток через вон тот желтый от Дрока холм, можно, вероятно, попасть на ее продолжение.